Глава двадцать первая «Рамул» Я смотрел в глаза Жанны и видел, как там умирают чувства. Она вновь превращалась в красивую ледышку, которая за остротами прячет доброе ранимое сердце. Зверь внутри, скручиваясь от боли, медленно дох. Хотелось подойти, но я стоял на месте и наблюдал, как между нами растёт стена. Ленка орала, плакала, Но к ней никто даже не повернулся. Упав на колени, она ждала, что друзья смягчатся, но они молча собирали палатки. Единственный, к кому она решилась подойти, был Денис, но и он не стал слушать Лену. А нам нас сегодня собирали гиды. Горы. А, кажись, мы в Москве разошлись бы по своим домам, а через неделю всё забылось бы. Здесь же не спрячешься. Чувство острыми клыками вгрызлись в душу. Я желал Жанну, до безумия желал, но с ней впервые мне хотелось разговаривать, обниматься, целоваться. Днём мы дошли до небольшого родника. Пришлось задержаться, потому что все решили немного освежиться. В команде чувствовалась напряжённость. Лена продолжала плестись в конце группы. В обед она подсела ко мне. Я до сих пор был на неё зол, но не встал и не ушёл. Слишком ребяческим выглядел бы мой поступок. Все, кроме Жанны, остались на нас. Калючка смотрела в свою тарелку и разглядывала горизонт. "Зачем подсела?" грубо поинтересовался. Извиниться хотела. По щекам её текли слёзы. Она после утренней истерики так и не успокоилась. Остав свой извинение при себе, вновь ощутил дикую злость. Какие на хрен извинения? Будто ими можно что-то исправить. Я поговорю с Жанной, всё ей расскажу вечером. Сейчас она не захочет меня слушать. Это ничего не даст. Если только совесть очистишь и с друзьями помиришься. Поднявшись с камня, вылил остатки супа в костёр. Бараса подошёл и сообщил, что у Жанны высокое давление, уровень кислорода в крови всё так же ниже нормы. Держи, протянул ей таблетку от давления. Что это? Таблетка? Выпи её, у тебя высокое давление. Нужно отслеживать твоё состояние. Пойдёшь рядом со мной, в приказном тоне. Не хотелось рисковать её здоровьем. Ужасный период отмления восхождения это не отдых. Будь моя воля, вызвал бы вертолёт, чтобы отправить её в отель. Вокруг тебя целебная зона, вроде и сострила на беззапала. Ирина пойдёт с нами, бросила она. Я не стал спорить. Наши взгляды встречались, но я не видел искр в глазах Калючки. Я помогал ей взбираться на крутые склоны, мерил давление, кислород в крови, но она тут же убирала руку. Жанна ведь не поверила Ленке, так почему она так себя ведёт? Вечер был прохладным. Чем выше в горы поднимаемся, тем теплее приходится одеваться. Постелив на камень жилетку, Жанна села спиной к лагерю и принялась любоваться закатом. К ней подошла Лена, которая весь день провела в раздумьях и слезах. Они о чём-то коротко поговорили, и склонив голову, Ленка отошла, оставив Жанну одну. Я весь день пытался проанализировать и понять её отношение. Почему такие резкие перемены? Даже при первом знакомстве между нами летали искры, а тут она отгородилась. И рак мне не подходила. Всё смотрела на меня, ждала, когда это сделаю я. Хотел поговорить с Калючкой и понять, в чём дело, но также возникало желание послать всё к лешему. Ребята расходились по палаткам. Ленка сидела на камне где-то в стороне. Ребята так и держались от неё собняком. Она продолжала крепиться и пока не сбежала. Поговорим, подошёл к Колючке и присел рядом. "О чём, Азамат?" не глядя на меня. "Ты ведь ей не поверила. Тогда почему отвернулась?" задал самый интересующий меня вопрос. Я не отворачивалась. "Наверное, хорошо, что так произошло". «Неизвестно, чем бы закончился наш курортный роман, а мне бы не хотелось портить с тобой отношения. Скоро Маша возвращается, мы часто будем пересекаться в общей компании. Пусть лучше всё на этом завершится, чем мы станем избегать друг друга». Жанна. «Ты так говоришь, будто влюблена, а я могу причинить тебе боль». Жанна. Выбросить всю эту ситуацию из головы не получалось. Чувствовала себя отвратительно. Голова болела, но не столько от давления, сколько от неприятных мыслей. Мне не хотелось ни с кем разговаривать. Устала ловить на себе понимающие и сочувствующие взгляды. Ира просила меня не обращать внимания. Рамул хороший парень, и не стоит такого терять из-за какой-то овцы. Я не спорила с ней. Азамат надёжный, серьёзный, ответственный. Рамул нравится женщинам и вызывает уважение мужчин, но... Но этого недостаточно, чтобы поверить и открыться. Говорят, что из тех, кто в молодости хорошо погулял, получаются верные мужья. Но также говорят, что горбатого могила исправит. Верилось почему-то во второе, но крохотная надежда, которая жила в сердце, постоянно нашоптывала, что Рамол, как и тигр, будет любить единственную женщину в жизни. Хотелось ли мне стать той самой женщиной для Рамола? Хотелось, наверное. Нельзя поддаваться глупым мечтам. Потом будет ещё больнее. Я делала вид, что наблюдаю за закатом, пряталась ото всех единственным возможным способом. Можно ещё в палатке укрыться, но я не хотела, чтобы кто-нибудь догадался, что мне плохо. Можно? Ко мне подошла Лена. Если я скажу нет, ты уйдёшь? равнодушно произнесла. Я и видела, насколько Лена подавлена, замечала её слёзы, но жалости не испытывала. Надеюсь, она сделала выводы и вынесла что-то полезное из создавшейся ситуации. Я хотела извиниться. Прости, я соврала. Я догадалась, Лена. Давай закроем тему. Он мне реально понравился. Лен, он многим женщинам нравится. Но немногие способны на такие поступки, которые совершила ты. Я уже раскаялась. Не знаю, что на меня нашло. По её щекам потекли слёзы. Лен, пройдёт время, ребята успокоятся. Мне кажется, если ты с Азаматом не помиришься... они так и будут меня игнорировать. Я не ругалась с Заматом, чтобы мириться. Поговори с ребятами. Над моим последним предложением она задумалась, молча встала и отошла. Скорее бы все разошлись по палаткам. Поговорим, спросила Замат. Я слышала его шаги, когда он подходил, разволновалась почему-то. Разговор не клеился. Я пыталась уйти от ответа, но при этом дать хоть какое-то логическое объяснение своей холодности. поэтому я совсем не ожидала, что Рамул скажет такое. «Жанна, ты так говоришь, будто влюблена, а я могу причинить тебе боль». Надеюсь, было видно, как мои брови от удивления дёрнулись вверх, хотя меня напугало, что Рамул прикоснулся к правде. «Как ты только с грузом в горы идёшь! Твоё само мнение весит не меньше тонны. Я не влюблена в тебя», — твёрдо отвечаю. Лёгкий флирт мог бы перерасти в короткий роман, но я поняла, что это будет неправильно». Я уже слышала, что тебе будет некомфортно в общей компании, если у нас не получится. Я не уговариваю тебя, Жанна, просто пытаюсь понять кое-что для себя. Люди встречаются и расстаются, влюбляются в других. Не пойму, почему нельзя после этого нормально общаться, видеться в компании друзей. Я женщина, а нас нельзя понять, ушла от ответа. Уже холодно, я иду спать. Я проходила мимо Рамула, когда он схватил меня за кисть. «Тебе нужно измерить давление». Денис вчера, как и обещал, не пустил Ленку в свою палатку. Она принялась стелить спальный мешок на земле. Я попросила Вику и Славку ей помочь. Славка к Дену в палатку пошёл, недовольно бурча, а Лена теперь спит в палатке с Викой. Утром Лена подошла ко всем ребятам, чтобы извиниться. «Наверное, Вика полночи с ней разговаривала». Нельзя сказать, что всё наладилось, но атмосфера в коллективе стала не такой гнетущей. 6 дней пути позади, мне казалось, я доползла, а не дошла, а заматывал себя отстранённо, выполнял свои обязанности доктора, но в основном молчал. Мне не хватало нашего общения, шуток, лёгких перепалок, но лучше всё закончить сейчас. Завтра заключительный день, осталось потерпеть один день. Потом мы с доктором Рамуловым долго не увидимся, и всё забудется.